«Где это место?» «Где?» — вдруг побледнел Светилович. «У холодной лощины, где лежит камень ведьмакова ступа». Светилович побледнел еще сильнее. Что-то взволновало его, но он овладел собой. «Что еще?» — спросил я. «Еще то, что ты на кривом шляху Белорецкой». Хотя Романа из хаты тогда выманил Горобурда, Но он к дикой охоте отношения не имеет. В те две ночи, когда она появлялась в последний раз, Горобурда сидел в своей берлоге, как хомяк в норе. Я знаю, дом его хорошо сторожили. Но ведь он заинтересован в смерти или безумии Яновской. Ему это на пользу. Он уговорил Кульши пригласить в тот вечер Надею Яновскую к себе. Он послал кульшам и свою дочь и задержал всех до ночи. Рыгор задумался, потом пробормотал: "Может и так. Ты умный, ты знаешь. Но гороборды там не было. Я отвечаю головой. Он плохой ездок, он трус и все время сидит во дворце. Но он может подговорить на эту пакость кого-нибудь другого. И тут Светилович." Побледнел еще больше и уставился куда-то, словно обдумывал нечто важное. Я не мешал ему. Захочет, скажет сам. Однако думал он недолго: Братья, я, кажется, знаю этого человека. Понимаете, вы натолкнули меня на эту догадку. Во-первых, возле Ведьмаковой ступы. Я вчера вечером видел там человека очень знакомого мне человека, которого никогда б не заподозрил, и это меня смущает. Он был очень усталый, грязный, ехал верхом к прорве. Увидел меня, приблизился. Что вы здесь делаете, пан Светилович? Я ответил шуткой, ищу вчерашний день. А он захохотал и спрашивает, разве вчерашний день? Дьявол его побери. «Приходит в сегодняшний, а я ему. У всех нас вчерашний день на шее висит. Он тогда, однако же, не приходит. Я, а дикая охота, пришла ведь из прошлого». Он даже в лице изменился. «Прах ее возьми, не поминайте вы ее». И двинулся вдоль трясины на север. «Я направился к вам, пан Белорецкий». А когда оглянулся, увидел, он повернул назад и в лог спускается, спустился и исчез. Кто это был? Светилович колебался, потом поднял свои светлые глаза. Простите, Белорецкий, прости, гор, но я пока не могу сказать. Это слишком важно. «А я не сплетник. Я не могу просто так взвалить тяжкое обвинение на плечи человека, который, может, и безвинный. Вы знаете, за такое могут убить даже при одном подозрении. Скажу только, что он был среди гостей у Яновской. Я вечером еще подумаю, взвешу, припомню детально историю о векселях, и завтра скажу вам, а пока ничего больше сказать не могу». «О, конечно! Надежное алиби! О, дураки! И какие расплывчатые мысли!» «По аналогии, я припомнил и свои неопределенные мысли о руках, которые должны были мне помочь разобраться в чем-то важном. Решили, что Рыгор нынешней ночью будет сидеть в холодной лощине». «Откуда недалеко до дома Светиловича, где тот жил со старым дядькой-слугой и кухаркой? В случае необходимости мы сможем его найти». «И все же я не верю, что под королю их там во время выхода». Светилович их спугнул. Хрипловато сказал Рихор. «Они найдут другую дорогу и на равнину. Но другую дорогу в парк не найдут». «Я буду подстергать их возле поваренной ограды», — решил я. «Одному опасно. Но ведь ты тоже будешь один. Я?» «Ну, не Мадурных. Я смелый, но не настолько, чтобы одному против двадцати». «А я говорю вам», — упрямо сказал я, — «что хозяйка болотных ялин не вынесет, если дикая охота и сегодня появится у стен дома. Я должен не пустить их в парк, если они надумают прийти». «Я не могу помочь вам сегодня», — задумчиво проговорил Светилович. «То, что я должен выяснить, более важно. Возможно, дикая охота сегодня вообще не появится. У нее на пути встанет преграда». «Хорошо», — прервал я его довольно сухо. «Вам надо было бы высказать свои соображения, а не загадывать нам загадки. Я выйду сегодня один. Они не ожидают, и я надеюсь на это». Кстати, они не знают, что у меня есть оружие. Я дважды встречался с охотой и еще с тем человеком, который стрелял мне в спину, и никогда не применял его. Ну что ж, они увидят, как медленно распутываем мы этот узел, как лениво работают наши мозги. Легко и логично распутывается все только в плохих романах. Буркнул обиженный Светилович. «К тому же мы не сыщики губернской полиции, и слава Богу, что это не так!» Регор хмуро ковырял прутиком землю. «Хватит!» — сказал он со вздохом. «Надо действовать!» «Попрыгают они у меня, гады! Ой, попрыгают!» «И простите, простите, паны, и нам по дороге только теперь, но если мы найдем их, мы мужики!» Мне только убьем этих нелюдей, мы спарим их гнездо, мы по миру ихних потомков пустим, а, возможно, и с потомками покончим. Светилович рассмеялся. Мы с Белорецким большие паны, как говорят, пан лазовый жупан, а оболоневые лапти. А если говорить правду, нужно всех таких уничтожать вместе с понятами» потому что из поня тоже со временем вырастают поны. Если только это не сонное видение, это дикая охота. Но не было, никогда не было еще человека, который скрыл бы от меня лучшего охотника следы. Привиды, привиды и есть. Мы просили с Рыгором. Я тоже был частично согласен с его последними словами. Что-то сверхъестественное. Было в этой охоте. Этот леденящий душу крик, он не мог вылетать из человеческой груди. Грохот копыт, появляющийся только временами. Дрикоганты, порода, которая исчезла, а если даже и не исчезла, то кто в этом захолустье, В этой глухомане был так богат, чтобы купить их. И потом, как объяснить шаги в коридоре? Они ведь как-то должны быть связаны с дикой охотой короля стаха. Кто такая голубая женщина, которая видением исчезала в ночи, если ее двойник, совсем не схожий двойник, мирно спал в комнате, и кому принадлежит то ужасное лицо, что смотрело на меня в окно? Череп мой трещал. Нет, что-то нечеловеческое». Преступное, страшное было тут, какая-то смесь чертовщины с реальностью.